Подвергнутый исследованию горизонт оставался пустынным, сгущались сумерки. Без всякой надежды сосредотачивал я теперь своё внимание на этой бесплодной почве, на этой истощённой земле, словно желая извлечь из неё могучие заключаться в ней живые существа. С бешенством, а не с радостным возбуждением осыпал я теперь ударами зонтика или палки деревья Русинвильского леса. из-за которых не показывалось ни одно живое существо, словно это были деревья, нарисованные на полотне панорамы, когда, не будучи в силах примириться с необходимостью возвращения домой, не заключив предварительно в свои объятия так страстно желанную женщину, я всё же принуждён был поворачивать свои стопы назад, по направлению к Камбре и согласиться что возможность появления её на моём пути с каждой минутой всё менее и менее вероятна. Впрочем, если бы даже она попалась мне навстречу, хватило ли бы у меня смелости заговорить с нею. Мне казалось, что она посмотрела бы на меня как на сумасшедшего, ибо я перестал верить в разделение другими существами желаний, возникавших у меня во время моих прогулок. и никогда не осуществившихся. Я перестал верить в их существование вне меня. Они рисовались мне теперь лишь как чисто субъективные, немощные, иллюзорные создания моего темперамента. У них не было больше связи с природой, с миром реальных вещей, которые с этого момента утрачивал всякое очарование и всякое значение. и становился чисто условной рамкой моей жизни, вроде той, какой является для действия романа «Железнодорожный вагон», на скамейке которого пассажир читает его, чтобы убить время. Может быть, также на основании другого впечатления, полученного мною в Монжувене несколько лет спустя, впечатления, оставшегося тогда темным, Составилось у меня значительно позднее представление о садизме. Читатель увидит в своё время, что по всем другим причинам воспоминанию об этом впечатлении суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Произошло это в очень жаркую погоду. Родным моим необходимо было отлучиться куда-то на целый день, и они позволили мне не торопиться с возвращением домой. если мне захочется погулять подольше. И вот, дойдя до Манжувенского пруда, на поверхности которого я так любил наблюдать отражение черепичной крыши, я растянулся под тенью кустарника и уснул на возвышавшемся подле дома откосе, в том месте, где я ожидал когда-то своих родителей в дни, когда они ходили в гости к господину Вентейлю. Проснулся я уже совсем в сумерках. Я хотел встать и идти домой, но в эту минуту увидел мадмуазель Вентейль. Или, по крайней мере, подумал, что это она, так как я редко встречался с нею в Камбре, и при том в те времена, когда она была еще почти девочкой, тогда как теперь она уже делалась барышней. Она, должно быть, только что пришла и стояла лицом ко мне, всего в нескольких десятках сантиметров от меня в той самой комнате, где её отец принимал моих родителей. Теперь она устроила в ней свою маленькую гостиную. Окно было приотворено, горела лампа, я видел все её движения, оставаясь незамеченным ею. Но если бы я стал уходить, кустарник затрещал бы, она услышала бы меня. Не могла бы подумать, что я спрятался нарочно с целью подсматривать. Она была в глубоком трауре, так как недавно умер её отец. Мы не навестили её. Моя мать не захотела пойти к ней. Её удержала добродетель, которая одна только способна была поставить границы её доброте стыдливость. Но она до глубины сердца жалела девушку. Мама помнила печальный конец жизни господина Винтейля, целиком поглощённого с начала взятой им на себя ролью матери и няньки своей дочери, затем причинёнными ею страданиями. Она ясно видела измученное выражение, нисходившее с лица старика все эти страшные последние годы. Она знала, что он навсегда отказался от переписки Набела о своих произведениях. Написанных им в последнее время ничтожных, как нам казалось, вещетс старого преподавателя музыки отставного деревенского органиста. Мы были вполне уверены, что ценность их очень невысокая, и не относились к ним пренебрежительно только потому, что они были ему очень дороги и составляли единственный смысл его жизни перед тем, как он пожертвовал ими ради своей дочери. В большинстве случаев они не были даже записаны и хранились только в его памяти. Да и те, что были записаны на отдельных клочках бумаги, крайне нечётко, обречены были оставаться в безвестности. Мама думала также о другом, ещё более жестоком отречении, на которое вынужден был господин Винтель, об отказе от надежд на счастливое, честное Я окружённая уважением будущая дочь Ри когда мама представляла себе всю картину бед стрясшихся над старым учителем музыки моих тётушек она бывала искренне опечалена и с ужасом думала в каком горе должна быть мадмуазель Винтель какими она должна мучиться угрызениями совести при мысли что именно она была главной виновницей смерти отца Бедняга Винтель, говорила мама. Он жил ради своей дочери и умер из-за неё, не получив награды за свою любовь. Получит ли он её после смерти и в какой форме? Эта награда может быть дана ему только её поведением.